Эпилог. Даниил. Недовольный детский писк разбудил меня. Открыв глаза, я осторожно встал с кровати, укрыл Ришу одеялом и на миг завис над нею. Так сильно хотелось ее поцеловать, но, побоявшись разбудить, лишь невесомо прошелся подушечками пальцев по нежной коже виска, брав упавшую на лицо прядь волос. Кроха нежно улыбнулась во сне Потянулась за лаской, словно сытая кошка, и тихо замурлыкала. «Только требовательное кряхтение проснувшейся дочурки не позволило мне нырнуть обратно в уют супружеского ложа и, прижав спящую жену к своему напряженному телу, разбудить самым приятным способом. Этой ночью отомщу!» — шепнул, ехидно улыбнувшись в предвкушении, и поспешил к малышке. «Тише! Тише, маленькая!» Неслышно, ступая по полу, подошел к кроватке и вынул из плена деревянных прутьев плаксу, готовую разреветься в голос из-за отсутствия должного внимания. «Пойдем, не будем мешать маме спать». Мася, громова Мирослава Данииловна, внимательно посмотрела на меня своими большими серыми глазенками, чуть недовольно нахмурила темные бровки, сложила губки трубочкой, но реветь передумала. Снисходительно вздохнув, протянула ручонки ко мне и, пуская слюни, ухватилась кулачками за футболку, тут же потянув ее в рот. «Ты проголодалась?» В ответ ребенок лишь активнее стал мусолить ткань. «Пошли завтракать», – постановил я и вышел с малышкой на руках из спальни. не слышно прикрыв за нами дверь, оставил в теплой постели спящую жену. Ариша усиленно готовилась к экзаменам и сегодняшнюю ночь провела в кабинете над конспектами и учебниками. Измученная науками, она легла спать лишь ближе к утру, так что на пару часов до выезда из дома в ее полном распоряжении наша большая кровать, мягкая подушка и уютное одеяло. А мы с дочей предоставлены друг другу. В ванной быстрые гигиенические процедуры, удивительно, как с рождением ребенка ты меняешь свои привычки. Порой обходишься без утреннего душа, а умываешься одной рукой, потому что на второй, словно лемур на ветке, благо что не вниз головой лежит маленький комочек счастья, наблюдая за тобой своими внимательными не по годам глазищами. И с каждой секундой все сильнее заполняя собой твое существование. Сердце вновь замерло от того неимоверного упоения, которое накрывало меня рядом с моими девочками». Я без них, словно слепо-глухонемой, депрессирующий инвалид, а в разлуке мог провести не больше дня. Да и тот заполнял работой так, чтобы и минуты не было свободной. Сегодня, например, вообще специально отменил все встречи и остался дома для того, чтобы отвезти Аришу в университет, а самому погулять с дочкой в парке в ожидании нашей умной мамочки, сдающей экзамены. Но было еще слишком рано, чтобы спешить в городскую суету, покинув тишину нашего загородного дома, в который мы переехали сразу после выписки из роддома двух моих любимых девочек. В нем было все, что нужно большой и дружной семье, в которой помимо малыша появились еще и два ленивых кота, а в планах была собака. В просторной светлой кухне, где было все необходимое, чтобы без труда приготовить поесть и себе, и маленькому ребенку, я уложил двухмесячное чудо в люльку-гамак и приступил к любимому занятию. Для дочери ловко организовал бутылочку молочной смеси, себе сварганил пару бутербродов и, щелкнув нужными кнопками на аппарате, сварил ароматный кофе. После такого раннего совместного завтрака, переодев малышку в прогулочный комбинезончик с заячьими ушками, отправился с ней на прогулку во двор. Июньское солнце неспешно всплывало над горизонтом, припудривая небо оттенком розового. Свежий воздух, наполненный тишиной и запахом травы, на которой серебристыми капельками поблескивала утренняя роса, ворвался в легкие. неспешно ступая по выложенной брусчаткой тропинке, дошел до детской площадки. Этот маленький парк аттракционов, как в шутку называла его Риша, я собирал сам в первый месяц после рождения малышки, с маниакальным пристрастием штудируя все госты и санпины. На качели или в песочницу? На полном серьезе поинтересовался у Крохи и получил в ответ многообещающую улыбку, пока еще беззубую. Улыбку, от которой даже самый пасмурный день расцвечивал красками счастья, за которую я перегрызу глотку любому, кто только посмеет косо глянуть на мою Кроху, впрочем, как и на ее маму. Люблю их обеих и не представляю жизни без них. С момента нашего срише объяснения в палате медицинского центра мы больше уже не расставались. Расписались спустя неделю. Тихо и без шумных торжеств. Закрыв студентам зимнюю сессию, я уволился из обоих вузов и вплотную занялся делами собственной юридической конторы. Язвочка же, заявив, что ей в университете теперь без меня стало скучно, перевелась на свободное посещение, и пока сроки позволяли, чем могла, помогала мне в офисе. Да и после родов, когда выдавалась свободная минутка, заходила в офис и наводила шороху среди моих подчиненных. Вот только на летнюю практику отказалась приходить. Ну вот еще. Каждый раз категорично отпиралась она. Не хочу лишнего недоверия со стороны преподавательского состава. А тебе не все ли равно? Задумавшись лишь на миг, она пожимала плечами, не находя весомых аргументов, но все же ровно качала головой и морща носик отказывала мне в удовольствии воплотить в действительность мечту о практике на моем рабочем столе. О чем задумался? Тихий, еще немного сонный голос жены выдернул меня из воспоминаний. Все надеясь уболтать тебя на практику в моей конторе». Подмигнув ей, бережно переложил уснувшую дочку на другую руку и притянул к себе Аришу. Не сопротивляясь, она села рядом на широкое сиденье качелей и ласковой кошкой прижалась к моему боку, подобрав ноги под себя. Я обнимал ее свободной рукой и вновь дурел от накатившей эйфории тихого семейного счастья. «Давай лучше в июле слетаем втроем на виллу Шумских». Загадочно лукавой улыбкой на устах предложила она. А почему бы и нет? Безропотно и даже с предвкушением согласился я и накрыл манящие губы жадным поцелуем. Пост скриптум. И мы слетаем. И проведем незабываемые недели отдыха на берегу ласкового моря. Под сенью раскидистых пальм, слушая шорох ласковых волн. А когда малышке Мирославе исполнится год... Она станет старшей сестрой для Мирона Данииловича Громова.